Четвёртая глава. «Алло», — я расхаживала по коридору туда-сюда снова и снова, но, услышав в трубке его голос, внезапно замерла на месте. Чувствую себя так, словно стою на краю обрыва, и если прыгну с него, то выпаду из своей жизни, и ничего не останется ни от нее, ни от меня, когда я упаду на землю. Стук сердца эхом отдаётся в ушах, заполняя тишину, и ледяной холодок пробегает по моей спине. «Алло, Наоми, ты меня слышишь?» Мой взгляд скользит к большим часам, которые висят у входной двери. Уже почти четверть девятого. Эйден — ранняя пташка, так что он наверняка проснулся, но еще не принял душ и не оделся. Вместо этого он спустился вниз и сел за кухонный стол с большой чашкой кофе в руках, черный без сахара. Полагаю, она все еще спит. Прижимаюсь головой к стене, утыкаясь лбом в выступающие кирпичи, и адреналин разливается по моему телу. Дыхание звучит неровно, взволнованно. Я пытаюсь взять себя в руки, но из глубины живота всплывает знакомое чувство паники. «Она упала. Ты в этом не виновата». Но Эйден меня никогда не поймет. Он мне не доверяет, а я настояла на том, чтобы он позволил мне оставить Фрею с ночевкой. Он во всем обвинит меня. «Алло!» — я солгала насчет таблеток. Я поклялась ему, что больше их не принимаю. Так уже было раньше. «Скажи что-нибудь, Наоми. Что-то случилось с Фрей. Шепчу я в трубку, и слезы текут по моим щекам, попадая в рот. Я чувствую привкус соли. «Наоми, что ты сказала о Фрее?» — переспрашивает Эйден. «Что случилось?» «Этого не может быть на самом деле. Делаю глубокий вдох через нос, зная, что мой голос будет дрожать. Горло начинает сжиматься». Паника обхватывает своими пальцами мою голову, всё туже затягивает на моих висках тиски, и я распластываю ладонь на стене. Все расплывается. Фрея упала. Я заставляю себя произнести эти слова, но давление в голове настолько сильное, что я не могу думать. «Фрея мертва». Вся комната начинает вращаться. Это был несчастный случай. «Просто скажи это. Фрея мертва». Черный занавес опускается перед глазами, и я представляю себе мигающие синие огни. Парамедики стоят на коленях у подножия лестницы. Полиция держится в стороне и наблюдает. Жужжание застёгивающейся молнии на белом мешке. Сочувствуем вашей потере. У меня отнимут и будущего малыша тоже. Заберут Фрейю, и обоих моих детей больше нет. Мой дом наводнят люди в форме, которые унесут ее в какое-нибудь холодное стерильное место. «Эйден, ты что, приходил и забрал Фрейю, не предупредив меня?» Мой голос звучит странно, как будто я слышу его издалека. Открываю глаза, и мир прекращает раскачиваться. Эйден молчит. Я представляю, как он сидит за столом, не смахнув волосы, упавшие на глаза, и не до конца понимает, о чем я спрашиваю. Я сама не понимаю свой вопрос. Наоми, о чем черт возьми, ты говоришь?» «Мне нужно отыграть назад. Прямо сейчас. Сказать ему, что произошло нечто ужасное. Но в этом нет ничьей вины, и я сожалею». «Мне так жаль. Скажи это. Я не могу найти Фрею. Мы были на улице, и я зашла в дом, чтобы приготовить ей перекус. А теперь она куда-то пропала. Это ты приехал и забрал ее. Мой голос срывается. Эйден подумает, что это от беспокойства. «Зачем вы пошли на улицу?» «Она рано проснулась. Хотела поиграть» уме это какая-то дурацкая шутка!» Ложь наполняет мой рот, как рвота, густая, полная непереваренной правды. Я хочу выплюнуть эту гадость, но она застревает у меня между зубами и обволакивает язык. «Скажи ему правду, просто скажи ему правду!» Но уже слишком поздно. Я уже солгала. Как мне взять свои слова обратно? Как сказать правду и заставить Эйдена поверить, что это была не моя вина? «Просто скажи ему!» Но он мне не поверит. Я не могу ее найти. Она куда-то пропала. Ты уже вызвала полицию? Нет, еще нет. Вызывай гребаную полицию, на Наоми. Я сейчас же выезжаю. Постараюсь переехать как можно скорее. Звонок оборвался. Я стою в коридоре, прижав трубку к уху и слушаю монотонные, безжалостные гудки. Что я натворила? Я должна позвонить в полицию до того, как Эйден приедет. В противном случае он захочет знать, почему я не сделала этого сразу. Но как только я совершу этот телефонный звонок, мне придется сделать ложь своей правдой. Я никогда не смогу простить себя за ужасное предательство дочери, ее памяти, ее сияющих глаз и звонкого смеха. Но если я скажу правду сейчас, после того, как солгала, кто мне поверит? Я провожу пальцем по цифре девять. Нет, нужно позвонить Руперту. Руперт поможет мне. Он любит меня больше всего на свете. «Я готов ради тебя на все что угодно». «Разве не так он всегда говорит?» Но действительно ли он готов?» «Просто позвони ему». Я набираю его номер и жду. Один гудок, и раздается щелчок, означающий, что Руперт ответил. Как всегда. «Руперт!» — зову я, не позволив ему даже поздороваться. «Наоми, что случилось?» — спрашивает он. «У тебя странный голос». «Ты мог бы приехать сюда, пожалуйста?» Я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно, но он дрожит. Хлипкая шлюпка на бурных водах. «Где ты? Что случилось?» «Ты мне нужен. Мне нужно. Мне нужна твоя помощь!» «Наоми, скажи, что случилось!» Я прикусываю губу. Сильно. Морщась, вытираю рот тыльной стороной ладони. Кровь. Если кто-то и поймет, если кто-то и поможет, то это Руперт. Добрый, милый, ужасающий преданный Руперт. «Фрейя!» Нельзя говорить ему правду. Да, нельзя. Если я скажу ему это, то мне придется рассказать ему все, обнажить перед ним душу, представить свое прошлое на его суд. А Руперт ничего не знает. Ничего о разлуке. Или о том, что было до нее И каким тогда надо быть монстром, чтобы захотеть мне помочь. Руперт любит меня, я знаю, что любит. Но он не монстр. Я закрываю глаза. Фрея пропала. Я нигде не могу ее найти. Что? Я прикусываю губу сильнее и ощущаю жжение во внутреннем уголке, когда нежная кожа рвется, как тонкая бумага. Вот дерьмо. Руперт опередит всех. Он живет совсем рядом. Он будет здесь через 10 минут. Руперт, я... Я приеду, как только смогу, хорошо? Обратная дорога займет у меня примерно два часа. Два часа? Я в Бристоле, помнишь? Поехал навестить сестру. Я едва сдерживаю прерывистый вздох облегчения. Бристоль, ну конечно. Когда я сказала Руперту, что не готова познакомить его с Фреей, что не хочу, чтобы он был в доме во время ее визита, он решил поехать в Бристоль, чтобы повидаться с сестрой. Она уже несколько месяцев звала его в гости. «Ладно, что ж, приезжай как можно быстрее, пожалуйста», — говорю я. «Обязательно. Уже выезжаю», — отвечает он. Я слышу, как он ходит по дому, как шуршат вещи, когда их торопливо запихивают в сумку. «И будь осторожен за рулем. Обязательно. Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Нажимаю на кнопку, завершив разговор. Осталось сделать только один звонок. Касаюсь экрана телефона, и он загорается по-прежнему открытый на клавиатуре для набора номера. Кладу палец на нижнюю правую цифру. «Не делай этого, Наоми». Я нажимаю на «9». Ты будешь сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «9». Ты никогда не простишь себя. «9». Идет набор номера, три длинных гудка и… «Экстренные службы. Какая помощь вам требуется?» «Повесь трубку». «Соедините меня с полицией, пожалуйста. Моя дочь пропала».